12 -е. Конфликтующие тени. А Ассимириатаата. И вправду, как говорили отцы в старину, стухшую рыбу узнаешь по запаху от ее головы. К этому времени я начал понимать то, чего мы с моим хозяином боялись больше всего, и случилось с ним. Но в тот момент я не мог этого знать, потому что мы, как и наши хозяева, не знаем будущего. Духи-хранители должны защищать своих хозяев, оберегать их даже перед лицом неудачи. И мы должны заверять их, что все будет хорошо. Мы должны заверять их Экбуну, сломанное будет починено. И потому я пытался помочь ему, а не себе, ведь он к этому времени был разломан на части. Это стало следствием ответного звонка Элла Чукву. Элла побывал в магазине у сестры Джамики. Он не сказал сестре Джамики, что случилось. Он вместо этого солгал, сказав, что Джамики заключил с ним один договор, и он теперь хочет проинформировать Джамики, насколько продвинулся с этим договором. Но женщина ответила ему, что Джамики уехал. Тогда Элла спросил его новый номер. «К моему потрясению», — сообщил Элла моему хозяину, — «Джами запретил ей давать кому-нибудь его номер. Я ушам своим не поверил Нонса, поэтому я попросил ее позвонить ему. К моему потрясению он ответил на звонок и что-то ей наговорил. Она подозрительно посмотрела на меня, а потом сказала, что он занят. Элочукву замолчал, слыша, как тяжело дышит в дрожащую в его руке трубку мой хозяин. «Мне очень жаль Нонса, это больно, но, похоже, Джамики обманул нас. Акбата Алумалу». Перед тем, как идти в полицию, Тобе, который во время разговора несколько раз покачал головой, слыша слова Илла предложил моему хозяину поменять оставшиеся у него евро на турецкие лиры. Не все, но большую часть, из которой немалая доля им понадобится, чтобы снять жилье в городе. Из оставшихся у него 587 евро он 400 передал Тобе. И тот вошел в стеклянное здание с написанным на дверях светящимися буквами словом «ДОВИЗ» и вскоре вернулся с пачкой турецких лир. У полицейского участка они встретили двух африканских студенток, одну из них в слезах. Что случилось? Женщина в отчаянии искала человека по имени Джеймс, который действовал как ее агент в другом университете в Левкоше и должен был встретить ее в аэропорту, но так и не появился. Ее подруга, женщина со светлой кожей, напомнившая моему хозяину мать Ндали, подтвердила сказанное. Он хотел спросить, не может ли этот Джеймс быть Джамики? На самом ли деле у него иностранное имя, или оно выдуманное? Но женщины, совершенно раздавленные, поспешили прочь. Когда они ушли, то бы посмотрел на него взглядом, полным глубокого смысла, но ничего не сказал. Он вошел в полицейский участок торопливой походкой, чувствуя бурление в животе. Этот участок не походил на те, что он видел в Нигерии, где жестокие и голодные, наказанные нуждой люди с обветренными лицами и закаленными телами не проявляли ни малейшего милосердия и уважения по отношению к другим. Здесь он увидел три стойки, как в банке. Люди сидели на стульях и ждали, когда их пригласят к стойке. Полицейские по два за каждой стойкой. Разговаривали с людьми. На стене за ними, как и в банке, висели два больших портрета. На одном из них был изображен лысый человек, на другом человек с суровым лицом. то Тобе увидел, куда смотрит мой хозяин и пояснил. Премьер-министр ТРСК Талат и премьер-министр Турции Эрдоган. Мой хозяин кивнул. Когда подошла их очередь, говорил Тобе. В этом состояла еще одна причина, по которой бразды правления нужно было передать Тобе. Он умел подать себя, а потому возникало впечатление, будто он уже сумел сообщить что-то важное, еще даже рта не раскрыв, или будто он говорит громко, хотя его голос звучал не громче шепота. Тобе объяснил все в подробностях. Полицейский протянул им бумагу с папкой, планшетом и ручку, и Тобе все записал. «Ждите здесь», — сказал полицейский. Все время ожидания сердце моего хозяина не переставало колотиться, а его желудок, казалось, вспухал со странной периодичностью. «Я уверен, этот дьявол здесь, на острове, и они его наверняка найдут», — сказал Тобе, покачивая головой. «Но и потом, это же недопустимо, вот чтобы просто так. Посмотри на этих невинных девушек. Эти мошенники такие подлые. Вот как они обманывают и обворовывают людей. Мы прежде думали, что они делают это только с белыми людьми по интернету, с лохами. Но посмотри, как они губят своих же соплеменников, своих собственных братьев и сестер. Им все одинаковы. По какой-то непонятной ему самому причине, моему хозяину хотелось, чтобы Тобе продолжал говорить, потому что в его словах было что-то утешительное. Но Тобе вздохнул, фыркнул, встал, подошел к кулеру при входе. Взял пластиковый стаканчик, набрал в него воды и выпил. Мой хозяин позавидовал ему. Перед ним был человек, который ничего не потерял, чьи деньги пошли на то, что надо, человек, который будет изучать компьютерную технику в Европейском университете. Кто бы был везунчиком, такому как не позавидовать, и поводов для грусти или злости у него не было. Тот крест, который он теперь нес, он нес ради моего хозяина. и вскоре, несомненно, сбросит его, может быть, к заходу солнца или не позднее, чем завтра. Тобы напоминал ему невинного Симона Кириньянина из мистической книги Белого Человека, который всего лишь случайно проходил по той же дороге, по которой вели приговоренного. Тобы, случайно, как и Симон, оказался рядом, в соседней комнате, и его совесть, а не римские солдаты, заставила его нести крест моего хозяина. Но скоро он избавится от креста. И моему хозяину придется нести эту тяжесть одному, на собственных плечах, но не сейчас. «Ты подумай, как такое поведение, такие дела влияют на нас», сказал Тоба, вернувшись от кулера. «Посмотри на нашу экономику, посмотри на наши города. Света нет, работы нет, чистой воды нет, безопасности нет, ничего нет. Все, цена всего возрастает в два раза. Ничто не работает». Ты идешь в университет и думаешь, они выучат тебя за четыре года, а это затягивается на 6 или семь, если еще Господь тебе поможет. А потом, когда ты заканчиваешь учебу, начинаешь искать работу. Ищешь, ищешь, пока не посидеешь. А если и найдешь, то будешь работать, работать, работать, платить тебе не будут. И опять бы замолчал, потому что полицейский, занимавшийся их делом, появился у стола с листком бумаги. Но тут же снова вышел. «Все, что бы сказал, чистая правда», — думал мой хозяин. «Он хотел, чтобы бы добавил еще что-нибудь». «Ты вот знаешь, что меня больше всего беспокоит?» Мой хозяин отрицательно покачал головой, потому что Тобе перевел на него взгляд и без слов просил его ответа. «Все деньги, что они наворовывают, эти глупые мошенники, уходят в никуда. Эти деньги не приносят им никакой пользы. Таков закон кармы». Возьми того мужика из Лагоса, который совершил ритуал жертвоприношения своей жены, чтобы заработать деньги. Он умер жестокой смертью. И этот джамики он тоже понесет наказание. Тобе щелкнул пальцами. Мой хозяин снова заглянул в глаза Тобе и увидел в них страстный порыв, стремление к кипучей деятельности, свойственной людям сострадательной душой. Тобе продолжал бы говорить, если бы не жажда, которая заставила его подняться и еще раз направиться к кулеру. Мой хозяин ожил после всего, что сказал Тобе. Есть ситуации, когда человек прекращает говорить, а его слова долго еще висят в воздухе. Их можно потрогать, словно какой-то невидимый джин повторяет их. И этот Джамики, он тоже понесет наказание. Вот подожди, ты еще увидишь, что он плохо кончит. В наступившей тишине мой хозяин размышлял над этими словами. Неужели он увидит, как Джамики понесет наказание? И как он это увидит, если даже не знает, где сейчас Джамики и как до него добраться? Или он будет в каком-то месте в определенное время и увидит, как этот самый Джамики несет наказание и платит за то, что так унизил его? Он хотел, чтобы это случилось. Он сделает своей молитвой слова, сказанные Тобе. Этим Тобе, который вообще-то носил четки под рубашкой, который сказал, что стал бы священником, если бы не родители, которые хотели, чтобы он оставил после себя потомство, поскольку он был единственный ребенок мужского пола в семье. Этот несостоявшийся священник в самом деле молился за моего хозяина, не умевшего молиться за себя. И потому он в тайнике своей души громко произнес «Аминь». Когда они покинули полицейский участок, солнце клонилось к горам на горизонте. Их хребты были видны из любого места в городе. то бы сказал, «Ну, видишь, надежда есть. Они еще могут его найти. По крайней мере, теперь, когда они нашли его данные, они знают, кто он. Они будут его искать, и как только этот идиот вернется на остров, они его схватят, и он непременно, клянусь Господом сотворившим меня, возвратит твои деньги. Все. Мой хозяин кивнул, соглашаясь. По крайней мере, обнаружились какие-то следы Джамики. Ответ на вопрос ему дали, хотя и на неразборчивом языке. На данный момент этого было достаточно. Во время засухи изловонная лужа становится живой водой. Он снова посмотрел на листок бумаги, на котором Тобе записал информацию, полученную в полиции. Шесть фактов. Первый. Джамикин Ваорджи. Второй. Двадцать семь лет. Третий. Студент Ближневосточного университета с 2006 года. Четвертый. Не зарегистрирован для обучения в текущем семестре. Пятый. В последний раз прибыл в ТРСК 3 августа. Шестой. Выехал из ТРСК 9 августа. Тоба заверил его, что этих шести фактов пока достаточно. Они получены из надежного источника. Мой хозяин сам видел, как кто бы задавал вопросы, а полицейский на них отвечал. Куда он отправился? У полиции, у государства нет информации на этот счет. Когда он вернется? Это им тоже неизвестно. Известен ли полиции кто-нибудь, друг или кто-то другой, кто точно знает, куда он отправился? Полиция не занимается такой работой. Что сделает полиция, если он вернется? Они его задержат и допросят. Будут ли они его искать, если он не вернется? Нет. Они — полиция Северного Кипра, а не полиция всего мира. На этом у Тобы и моего хозяина вопросы закончились, так что этих фактов, записанных Тобы разборчивым почерком на чистом листе бумаги, врученном моему хозяину, пока будет достаточно. Он предоставил Тобы решать, что они будут делать дальше, а сейчас, поскольку шел уже шестой час, им нужно было возвращаться в их временное место проживания. «Они сходят в Ближневосточный университет завтра», — сказал Тобе, когда он закончит собственную регистрацию на своей лекции и познакомится с консультантом потока. Они видели здание университета издалека, когда раньше направлялись в центр города. В Ближневосточном университете они узнают, нет ли там кого-нибудь из друзей Джамики, и, может быть, получат сведения о том, где его найти. Потом собрав всю информацию, они поищут вместе жилье в городе. потому что хотя мой хозяин и суток не пробовал в общежитии, тобы провел там уже четыре дня, а новым студентам позволено временное поселение всего на неделю. Тобы предложил также, чтобы они делили одну комнату, пока финансовые проблемы моего хозяина не будут улажены, потому что подчеркнул Тобы он сделает все, чтобы зло не торжествовало, чтобы его брат не оказался без средств к существованию в чужой земле. Мой хозяин чувствовал, что выбора у него нет. Только принять предложение Тобе. Более того, делить стоимость жилья с Тобе, который сказал, что одному студенту дорого снимать для себя целую квартиру, будет некой формой благодарности. Мой хозяин чувствовал себя обязанным этому человеку, который столько сделал для него. Он согласился снимать квартиру на двоих, и поблагодарил тоба «Не о чем говорить», сказал Тобе. «Мы братья». Экбуну, как гласит мудрость старых отцов, тот факт, что кто-то видел поблизости тень потерявшейся козы, еще не означает, что он сумеет ее поймать и привести в дом живой. Тот факт, что человеку дали какую-то надежду, еще не означает, что сломанная починена. Поэтому вполне можно понять, что прежде чем сесть на автобус в обратную сторону, мой хозяин зашел в винный магазин, купил две бутылки крепкого алкоголя и положил их в сумку. При виде неописуемого удивления на лице Тобы он почувствовал необходимость объяснить свою покупку. Я не алкоголик, это просто для спокойствия души из-за всего что случилось. Тобы закивал сильнее, чем следовало бы. Я понимаю, соломон. «Спасибо, братишка». «Асабурува, я, естественно, просто расскажу тебе, что сделал и сказал мой хозяин после того, как они вернулись в общежитие в тот день, но спектакль, который они видели в автобусе и воздействие этого спектакля заслуживают некоторого отступления. Мой хозяин в первые часы своего отчаяния думал о своем компаунде, маленькой ферме». об окре, посаженной, дали две недели назад и теперь уже, наверное, готовы зацвести, о своих курицах. Он думал о ней, спящей на его старой кровати, о том, как он смотрел на нее как-то вечером. Она сидела среди книг и занималась. Он снова думал о том, как получилось, что она выбрала его и отдала себя ему. Он совсем было ушел в эти мысли, но тут кто бы похлопала его по плечу и сказал — «Соломон, смотри, смотри!» Он посмотрел в окно автобуса и увидел африканца, чернота кожи которого выходила за все мыслимые пределы нормы. Он был как двигающаяся живая скульптура, покрытая смолой. Человек, с которым тобо разговаривал перед этим, сказал, что этот странный тип давно уже обитает на острове и стал таким знаменитым, что о нем написали в турецко кипрской газете «Африка», логотипом который подчеркнул студент. является морда обезьяны. Никто не знал настоящего имени этого человека, но все считали, что он из Нигерии. Он был выдающимся ходоком, который исходил город вдоль и поперек с портфелем, составляющим, кажется, его единственную собственность и износившимся от времени. Человек этот ни с кем не говорил. Никто не знал, как он питается, как проживает дни. Моему хозяину пришло в голову, что ти вероятно, рассказывал ему в аэропорту именно об этом человеке. кбуну он смотрел на этого странного типа, пока тот не исчез вдали, и увиденное сильно потрясло его, потому что он подумал, что, может быть, этот человек попал в такую же историю, что и он, и потерял разум. Когда они приехали в кампус, он ушел в свою комнату. Она была пуста, если не считать его сумок на полу. Рубашки, в которые он приехал, на одном из двух стульев и полотенце, которым он пользовался утром, повешенным теперь на одной из двух деревянных кроватей. Он понял, что комната предназначалась для двоих. Он сел на стул и открыл бутылку. Ему пришло в голову, что он не знает, почему купил выпивку. Знал только, что должен выпить эту жидкость, своей прозрачностью напоминавшую пальмовые вина, напиток благочестивых отцов. Бутылки обошлись ему в 15 лир. что в пересчете составляло 1500 наэра. Он встал на стул, посмотрел на шкаф, можно ли положить туда багаж. Там не было ничего, кроме пыли и старой зубной щетки, которая слабо цеплялась за рыхлую, тонкую паутину. Ее щетинки истончились и затвердели от долгого пребывания здесь. Он подумал, что совершает какие-то лишенные смысла поступки. Ему как-то сказали, он не мог вспомнить кто. Худшее из того, что несчастье могут сделать с человеком, это превратить его в кого-то другого, кем он никогда не был. А это означает, предупредил его тот человек, полное поражение. Вспомнив это старое предостережение, он поставил прозрачные бутылки на пол и забрался в кровать. На кровати не было белья. Он пытался расплести путаницу мыслей в своей голове, но не смог. Они говорили все одновременно, их голоса оглушали его. Он встал, взял одну бутылку. Водка беззвучно прошептал он и протер рукой влажную этикетку. Он делал глоток за глотком, пока его глаза не взбунтовались горячими слезами и пока не началась отрыжка. Он поставил бутылку и сел на стул. Слушал, как по пустой комнате ходит Тоба. Вот он включил кран. Вот шлепает ногами по полу. Вот включился еще один кран. За ним раздался звук струйки мочи в туалете. Плевок в раковину. Кашель. Мелодия церковной песни. Опять шаги. Открылась дверь комнаты. Тихонько скрипнула кровать. Когда Тобе находился вне пределов слышимости или молчал, мой хозяин перемещал свои мысли туда, куда ему требовалось. На джамике. Эбубедики. Он столько размышлял об этом человеке поздним вечером, что, когда здешняя темнота почти полностью окутала горизонт, трансформация, о которой его предупреждал забытый голос, завершилась. Он тогда лег полураздетый на голый пол, его разум перекорежило, он превратился в того, кем он не был. Он увидел, как превращается в льва, как охотится в диком лесу, ищет зебру по имени Джамики. Животное, которое исчезло со всем, что принадлежало ему, его отцу, его семье. С большим трудом ему удалось представить джамики и он принялся разглядывать его с пристальным любопытством. Кашель перехватил горло, и он расплевал капли выпитого по комнате. Он вызвал перед своим мысленным взором эпизод, о котором вспоминал раньше, эпизод, случившийся в 1992 году, как называет то время «Белый человек». Вспомнил о том, как джамики позднее на той неделе отомстил ему и его друзьям. Джамике включил их имена в список крикунов, тогда как на самом деле мой хозяин вообще не говорил. Но на основании ложного доноса Джамике моего хозяина и его друзей выпорол дисциплинарный учитель. Моего хозяина настолько обидела несправедливость наказания, настолько рассердила, что он подстерег джамики после школы, и пытался завязать с ним драку. Но Джамики отказался драться. По традиции нельзя было драться с тем, кто отказывается драться, или ударять того, кто не станет ударять тебя в ответ. И потому тогда мой хозяин мог сделать только одно — объявить себя победителем несостоявшейся драки. «Девчонка, ты отказываешься драться, потому что знаешь, я тебя поколочу!» — прокричал он. Тогда все согласились, что победил он. Но теперь, лёжа на полу комнаты в этой чужой стране, он страшно жалел, что они не подрались в тот раз. И если бы он тогда поставил джамики хоть несколько синяков, это стало бы утешением сегодня, пусть и слабым. Он бы поколотил джамики сделал бы ему подножку, извалял в пыли. Экбуну он пребывал в ярости, хотел, чтобы драка состоялась сейчас, в этой стране. и он бы разбил бутылки водки о голову джамики смотрел бы, как алкоголь просачивается в его раны. Он закрыл глаза, пытаясь утихомирить сердце, и словно какое-то непрошенное божество услышало его просьбу. Перед его мысленным взором возник и замер джамики залитой кровью. Куски битого стекла торчали у него из шеи, из груди, даже на животе запекся большой сгусток крови, словно заплатка из дополнительной кожи. «Мой хозяин моргнул, но изображение не пропало». Джаммике лил слезы от явной мучительной боли, а с его дрожащих губ срывались слова. Это видение явилось ему с такой яркостью, что его пробрала дрожь. Бутылка выпала из руки, водка пролилась на ковер. Его охватило неожиданное сильное желание не дать джамики истечь кровью до смерти. Он протянул руки и обратился к страдающему человеку, словно тот и в самом деле находился перед ним, с мольбой прекратить истекать кровью. «Слушай, я совсем не хотел так вот изранить тебя, правда?» сказал он, закрывая ладонью глаза, чтобы не видеть эту жуткую картину, этого окровавленного с ног до головы человека. «Мои полтора миллиона найра, прошу тебя, джамики пожалуйста, верни мне их, и я вернусь домой, клянусь Богом, который меня сотворил, только верни мне деньги». Он снова посмотрел на своего слушателя, и мерцающая фигура словно в ответ задрожала еще сильнее. Он смотрел в ужасе, видел лужу крови, собирающуюся на полу между ног раненого. Он сел и прогнал этот образ, который хотя и существовал только в его воображении, но при этом, казалось, ему находился в комнате. «Слушай, я не хочу, чтобы ты умирал», — сказал он. «Я не...» «Соломон, ты не заболел?» Это был голос тоба из реального мира предметов, плоти и времени. Тобе стучал в его дверь. «Нет, я здоров», — удивленно ответил мой хозяин. Оказывается, он так шумел, что его слышал Тобе. «Ты по телефону говоришь?» «Да, да, по телефону». «Окей, а то я услышал твой голос, не знал, что и думать. Пожалуйста, постарайся уснуть, чтобы успокоиться». «Спасибо, братишка». Когда бы ушел, мой хозяин громко сказал «Да, я тебе позвоню завтра». Потом помолчал, делая вид, будто слушает ответ, и сказал «Да, и тебя тоже. Спокойной ночи». Он огляделся, не увидел никакого джамики, протер глаза, в которых собрались слезы, пока он умолял призрака. И джанга и джанга в памятный момент жизни, который я не в силах забыть, мой хозяин искал его, проверил кровать, Посмотрел за красной занавеской, на потолке, постучал по полу. Он шептал, искал враждебную тень джамики. Куда исчез человек, который истекал кровью? Где тот человек, которому он нанес смертельный удар? Но он никого не нашел. Перед ним теперь возник образ чернокожего сумасшедшего, и он в страхе забрался в кровать. Но уснуть не мог. Стоило ему закрыть глаза, как он сразу же, словно бешеный кот, выпрыгивал на пустошь этого выжженного дня и рылся в этой благодарной почве, грацевал посреди мусора, откапывал, выискивал подробность за подробностью, о банке, девице, которая трогала его волосы, о запросе в полиции, о встрече с Дыхан, о воспоминании, как он поступил с Джамики много лет назад, что, по его представлениям, могло стать причиной этой великой ненависти. этого беспримесного злого умысла, вынашиваемого долгие годы. Он разгребал, выискивал, высматривал, пока не извлек всего, пока его мозг не оказался доверху забросанным мусором. И только тогда он уснул. Но ненадолго, потому что вскоре он проснулся, и этот цикл начал безжалостно повторяться снова и снова. а «Акатака, состояние моего хозяина, так встревожило меня», Я стал так опасаться за его будущее, что в течение того короткого времени, когда он спал, близко к полуночи, я вышел из его тела. Я подождал и не увидел никаких духов в комнате. Перешел в эфир и полетел через скопление духов в долины Эзинмо. Через какое-то время я был в пещере Нгода, в обиталище многих тысяч духов-хранителей. Как только мои ноги коснулись светящегося пола, Я увидел духа-хранителя, которого знал много лет назад. Он был чи отца одного из моих бывших хозяев. Я спросил: "Не знает ли он чи живого человека по имени Джами Кинваорджи?" Но он не знал. Я оставил этого духа, который сидел в одиночестве, играя с серебряным кувшином у водопада. Я спросил у группы духов-хранителей, один из которых не имел хозяина вот уже 20 человеческих лет: И он сказал мне, что найти какого-нибудь чи, который знал бы нынешнее местоположение живого хозяина или его чи, будет затруднительно. И в самом деле, я посмотрел на множество духов-хранителей вокруг, которые были лишь малой частью бесчетного множества духов-хранителей на Земле, и понял бесплодность моей миссии. Я знал, что не смогу найти Джамики или его чи, если мне неизвестно, где они находятся. Опечаленный, потерпевший поражение, я вознесся со сверхъестественной силой в небеса. И вскоре уже был на той единственной эзотерической тропе спуска, что известно только тебе, Чукву, и мне, потому что это единственный путь, которым я могу вернуться в моего живого хозяина, словно влекомый магнетической силой из любого места Вселенной.